— Голова шестая. — Ау! — добавила бабушка, медленно входя в коридор. Маша глянула на меня испуганными глазами. — Ну, прошептал я, скажи что-нибудь. — Что? Я сейчас со стыда умру. — Что угодно. Девушка сначала на мгновение растерялась, а потом все же крикнула. — Да, я тут. Маша подскочила, стала натягивать платье. Я же, не теряя времени, спрыгнул с кровати и юрнул под койку. — А Игорь где? — Игорь? — А Игорь, он, оказавшись в темноте, совершенно голым на пыльном полу, я судорожно соображал, как же выкрутиться из этакой забавной ситуации. Глянул из-под кровати, чтобы разыскать, где осталась моя одежда. Смотрел я меж белых машинных щиколоток, которые суетливо топтались босыми ступнями по деревянному окрашенному полу. Мои вещи лежали кучкой у тумбы. — А... «Игорь вышел», — наконец выдала Маша и потопала куда-то к середине комнаты. Стала она смотреть на бабушку, которая, по всей видимости, ходила где-то там, в других комнатах, вне моего зрения. «Куда?» вышел — вышел. Маша, суетливая и нервной, бросила на меня испуганный взгляд. Лицо ее раскраснелось, волосы были растрепаны. «Отвлеки ее!» — выглянув из-под кровати, проговорил я беззвучно. Маша подняла удивленно бровки, развела руками, однако, подергавшись как-то нерешительно, вышла из комнаты. «Ба, пойдем я тебе кое-что покажу, тут такое!» — услышал я наигранный удивленный Машин голос. «А ты чего такая вся помятая, будто мешки таскала?» — спросила бабушка. Я в это время как раз тянулся за вещами, пытаясь затащить их под кровать, чтобы переодеться. Однако, услышав бабушкины слова, едва удержался от смеха. — Да я читала. Очень уж чтиво попалась интересная, и я вся распереживалась. — Вон оно как. — Ба, ну пошли. С первого раза не смог я забрать свою одежду, не дотянулся. И тогда пришлось мне выбраться чуть ли не на две трети тела. — Да подожди ты, дай взять таблетки, — сказала внезапно бабушка. — Что-то у меня от этого телевизора голова разболелась. Никак давление поднялось. Когда я это услышал, чуть было не поперхнулся воздухом. Вот стыдовище это будет, если уж засекут. Да я-то ладно уж, как-нибудь переживу такое веселье, а Машка-то как? Если ее бабуська за книги так ще хвостит, то что будет сейчас? Услышав шаги в комнате, я напрягся, схватил ком одежды и быстро, как мог, полез обратно под кровать. «Ба, да давай я сама тебе принесу, постой ты здесь». Оказавшись в своем темном укрытии, стал я во всем этом комке выпутывать мое белье до да брюки, разбирать, где тут что. «Да ты не найдешь, внученька, ты мне лучше воды зачерпни». «Ба, да я сама». «Ты чего, Машка?» — строже сказала бабушка. «Я что, без нога, Эль, без рукая? Просила же тебя воды принести. От наших споров у меня только сильнее давление подпрыгивает. Я замер, когда услышал шаркающие бабушкины шаги. Потом увидел, как появились в комнате медлительные старческие ноги. С трудом зашагали они по ковру. Потом бабушка со скрипом села на свою койку, стала чем-то шуршать. В комнате было тихо-притихо. Только бабушка мерно сопела при дыхании, нашевелила что-то на своей тумбе, покашливала. Я же потянулся надевать трусы. Решил проверить, насколько это у меня громко получится. Получилось очень тихо, но неудобно. Пришлось поджимать ноги, да так аккуратно, чтобы не сильно упираться в сетчатое дно койки. Койка как корячесть нацепил я и брюки. Медленно застегнул ширинку. Остался у меня в руках комок белых каких-то шмоток. Стал я и его ворошить, пытаясь отыскать свою светлую рубаху. — А это чего такое? — вдруг сказала бабушка, и я замер. Она встала с кровати, увидел я, как пошла Машкина бабуська к моей койке. Однако не было у меня времени ждать, пока она там насмотрится. Стал я рыться дальше. — Вот, зараза! — не удержался я от шепота, когда понял, что в руках у меня нету моей рубахи. Остались только какая-то Машкина ночнушка да ее светлый бюстгальтер. — Ба, на воды! — вернулась Маша. — А это чье? Игоря? Машка не отвечала, видать, застыла в нерешительности. Понял я в тот момент, что нашла бабушка мою рубашку на кровати. — Значит, там она и осталась, а все остальное мы скинули. Выглянув из-под кровати, посмотрел я на окоченевшую от удивления Машу. Та, раскрыв глаза, стояла и молча смотрела на бабушку. Вдруг взгляд ее скакнул на меня. Я жестом кисти показал ей, пусть, мол, говорит, не молчит, как истукан. Ну, Маша и заговорила. — Ну, да, Игорева. — А чего это он? Вышел голышом по пояс? Куда он так пошел-то? — Так? Поторопилась ответить Машка на бас в туалет. Голосом — Ага, голышом Машка снова глянула на меня. Я стал обмахивать себя рукой, будто верим, дышать, надувая щеки. — Ну да, духота-то стоит, ужас какая. Догадливая Маша подошла к окну, поставила воду куда-то на тумбу, а потом услышал я, как раскрыла она оконные створки. В комнату тут же ворвался ясный и чистый стрекот от сверчков. — Вот оно как! — недоверчиво сказала бабушка. Ты давай мне рубашку, ба, я ему и передам». «Ну, на!» Бабушка вернулась на свое место и снова стала чем-то шуршать. А я увидел, как упала к Машкиным ногам моя рубашка. Я быстро хапнул ее и втянул под кровать. Извиваясь в неудобстве, принялся вдевать руки в рукава. «Ну, пошли, покажешь, чего ты там нашла», — сказала бабушка, напившись. «Правда, мне бы сначала полежать. Или у тебя чего срочное?» Срочное, очень срочно. Эх! — вздохнула бабушка и, скрипя кровати, встала. — Пойдем, неугомонная. Как только вышли они из комнаты, Маша закрыла за собой дверь. — Умница моя! — проговорил я тихо и стал вылезать из-под кровати. Весь грязный и пыльный полез к окошку, чтобы выбраться на улицу. Быстро оказавшись снаружи, я побежал к базу. Оглядываясь, не видит ли кто, юркнул между хатой и изгородью. Торопливо стал красться на ту сторону, где была старая дверь в бас, Пригнулся по пути под маленьким окошком коридора. — Машка, ты что, с ума сбрендила? — услышал я бабушкин голос во дворе. — Да говорю тебе, ба, был тут еж, а теперь пропал. Смешной такой, курчал. — Да что я, еже, едить их туда налево не видала. Здрасте, вышел я из захотенки, как так и надо. Простите, что вот я там задержался. Привет, Игорь! улыбнулась мне Машкина бабушка. Маша с ней стояли в свете уличной лампочки возле входа в хату. Вдруг Маша принялась мне что-то шептать, гладить себя по щелке. Понял я ее не сразу, а потом смахнул с волос густую паутину. Опа, какая, сказал я, не подавая виду. Видать, в туалете у вас поймал. «Ну да», — бабушка заулыбалась, — «у нас там такие пауки, но разбывают жирные, почти как воробьи. Ты не стой, Игорек, проходи, проходи. Давай я тебе чаем угощу, я пампушку напекла с медом». Когда вошли мы внутрь на свет, что был поярче уличного, Машина бабушка вдруг сказала. «Слушай, Игорек, забыл ты у нас в комнате свою...» Обернувшись, она осеклась. Как-то странно на меня поглядела, нахмурила свои за толстыми линзами очков глаза. «Чего такое?» — улыбнулся я немного растерянно. «Рубашку забыл», — закончила она. Потом проморгалась, прищурившись, вытянула шею вперед, как бы рассматривая рубашку, которая, к слову, была уже на мне. «Да не, — потер я шею, — что-то вы путаете. Ничего я не забывал». «Как это? Не забывал?» — она развела руками. Я же видела. И ты, Маша, тоже видела на кровати Игореву рубашку. Какую рубашку? изобразила Маша удивление. Да вот эту же, бабушка указала своей узловатой рукой на меня. Вот эту самую, которую сейчас Игорь носит. Да не, рубашка эта всю дорогу на мне была и никуда не девалась. Маша ну, бабушка, нахмурилась. Обернувшись, поковыляла она в переднюю, стала бормотать: — Да как же это? Я ж видала своими глазами. Мы с Машей хитро переглянулись. Она закрыла рот и беззвучно рассмеялась. — И правда, — вернулась бабушка, — нету? Что-то я совсем старая стала. Уже чудится мне всякое, рубашки какие-то. — Да ладно вам, — улыбнулся я бабушке, — пойдемте ваши пампушки кушать, а рубашка? Да и черт с ней. Следующим утром нужно было на работу. Как полагалось, приехал я к восьми утра в гараж. Машка сегодня не дежурила, однако к осмотру на алкоголь пропустили меня без очереди, как участника соревнований. Получив свою отметку, отправился я в кабинет Завгара. — Ну, этот дурень на себя полведра керосина и налил, — сказал Федотыч, и механики весело грянули грубым, хрипловатым смехом. — Здорово, — вошел я и тут же посмотрел на Степаныча. Механик по выпуску в ответ бросил взгляд на меня с деревянного стула, на котором сидел, опираясь на тросточку. По его слегка перекошенному лицу было видно, что хоть и лучше ему уже, да только инсульт оставил на нем свои следы. Восстановится ли Степаныч? Да черт его знает. Смех тут же утих. Завгар и Олегович переменились в лице, словно окаменевшись, застыли, уставившись на нас. — Привет, Степаныч. — Здорово, Игорь сказал Степаныч, помолчав в пару мгновений. Потом увидел я, как затряслись его руки, и он принялся вставать. — Да ты чего? Сиди, сиди! — подошел я к нему, чтобы усадить. Однако не успел я его коснуться, как схватил Степаныч меня за руку, заглянул мутноватыми своими глазами в мои. — Игорь, — сказал он, — спасибо тебе, что не дал сгинуть, что не посмотрел на наши прошлые обиды и спас мою жизнью. — Да будет тебе, Степаныч! Помог я ему вернуться на стул. Это все мелкие склоки, на которые глядеть не надо, когда о человеческой жизни речь идет. Старый механик улыбнулся. Потом внезапно спрятал глаза. И прости меня за прошлое. Очень мне перед тобой стыдно». «Ай», — махнул я рукой. «Говорю уже, будет». Оказалось, что после болезни работа Степановича в гараже остается под вопросом что плохо у него теперь работает часть лица и нога, а на правой руке отнялись два пальца, не имеет третий. И вот как только Степаныч научился более-менее ходить, так и выпросил у Завгара, который часто его навещал, привести его на работу. Хотел механик еще подышать гаражным воздухом. Видать, — сказал он, да срочно я на пенсию. Главное, что живой, сказал Олегович, — что выздоравливаешь, а там глядишь и снова забегаешь. — Если уж не забегаю, — грустно вздохнул Степаныч, — то буду хоть в гости захаживать. Хотя пить мне, — он рассмеялся, — уже нельзя. — Ничего, — Завгар хохотнул. — Специально для тебя будем мы хранить диспетчерский компот. Потом разговор зашел про серых. Оказалось, что Степаныч хорошо знает обо всем, что с серыми творится. Много ему рассказывал дядь Миша Завгар. — Ты проси их, Игорь. — сказал Степаныч, пряча глаза. — Да ты что извиняешься? — ответил я, ожидая, пока Олегович допишет мне путевку. — Ты тут вообще и близко не при чем. — Все равно. Они же мои родственники. И как-то чувствую я за их дела ответственность. — Да брось ты, — я принял путевой лист. — Не дури себе голову. Лучше здоровьем займись. — Катька, серых мать! — внезапно начал Степаныч. Все еще ходит ко мне, ухаживает, болтает постоянно. «Как она?» — спросил я. «Разбитая, как старая колымага. Когда Пашка сбег, а Матвей попал в милицию и не находит себе места, уже который день мелит всякие глупости. Про тебя, про Мятова. Сегодня назначил я Иван Петрович четыре часа на допрос. Пойдет». «Мне сегодня тоже в милицию нужно», — сказал я, — «для дачи показаний». «Может, пересечешься ты с ней?» Степаночка риво пожал плечами. правое поднялось слабее левого. «Это вряд ли. Мне на шесть назначено. Ну, ладно, бывайте. Пойду я на учение. А то нашей комиссии мыло не надо, чтобы куда ни туда влезть, ежели опоздаешь». Я направился к выходу, но тут же услышал Степанычева. «Игорь, постой!» «Что?» — Я обернулся. «Нужно мне кое-что тебе сказать по поводу Катьки Серой». — Сестры моей, и по поводу допроса. Что-то срочное. — Это чего же? — глянул я на него настороженно. — Чего такое срочное?